Глава 28. Арина Так что насчет твоей роли невесты? Ты будешь изображать ее у ваингов, а здесь можно я буду говорить, что ты моя невеста? Шантар явно не собирался отступать, ухватившись за эту идею. И пойдут слухи, что невеста Арка наставляет ему рога? Заметь, рога фантомные, а казнить неверную невесту и советника Аркенусу придется вполне реально. Во время нашего разговора Оливка вполне заметно занервничал явно не желая присутствовать при договоренности о возможном адюльтере. И на всякий случай отступил подальше, чем воспользовался Марк, придвинувшись вплотную и подставив под мою ладонь лобастую башку, напрашиваясь на поглаживание. Хмыкнув, почесала ему переносицу, где чешуйки совсем мелкие и тонкие. «Мда. Ладно, я подожду, когда ты вернешься, а потом уже...» Продолжал строить планы Шантар, ничуть не смутившись моим отказом. А потом я не буду изображать ничью невесту. «Ну почему? Тебе для друга жалко, что ли? А я тебе подарок приготовил как раз. Хотел обрадовать». завел он искушающим тоном, пока я вновь осматривалась, уже заметно нервничая. Я все еще надеялась, что Шантар что-то не так понял, и Аркенус вот-вот присоединится к нам. Хотя слуги уже успели перетаскать в карету весь мой багаж, по крайней мере думаю, что мой. Лично я ничего не паковала. И мной уже потихоньку овладевала паника. Меньше всего хотелось отправиться в неизвестность одной. Предполагалось, что я буду изображать принцессу рядом с Аркенусом, а не сама по себе. С другой стороны, теперь становилось понятно, для чего меня эти три дня пичкали всевозможными знаниями, достойными настоящей принцессы. И мне это совсем не нравилось, как и туфли, в которых я снова едва не подвернула ногу неосторожно наступив на камешек. «Что за подарок?» спросила тем временем унага чтобы хоть как-то отвлечься. «Пообещай, что изобразишь мою невесту, тогда отдам подарок», заявил этот гад чешуйчатый. «Вот оно. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Ага. Оба они, зараза, темные. «Да ладно, небось, ничего особенного», протянула в задумчивости, окинув Шантара подозрительным взглядом. Рядом согласно фыркнул Марк, проявляя удивительную солидарность. Парень покосился на него неодобрительно, но ничего не сказал. Видимо, еще помнил, как кто-то плевал его остатками обуглившейся птички. Да и вчера играясь, пытался забросать с того песком в ответ на фразу о драконов. Я, удивленная подобными собачьими повадками, даже не сразу нашлась что сказать, чтобы остановить разбушевавшегося дракона. Ай, ладно, кого я обманываю? Ржала я просто в тот момент так, что не могла и слова произнести. Шантар тяжело вздохнул и закатил глаза в ответ на мое недоверие. Замысловатый пас, и у него в руках возникли... «Божечки-кошечки, мои тапочки!» «Родимые мои, зубастики ненаглядные!» — воскликнула вне себя от радости, выхватывая их из рук змеелюда. «Это определенно были именно мои тапочки, только чистые, пушистые, как в тот момент когда их только получила. Зубастые морды так и пугали взор, заставляя передернуться. А еще они явно стали немного меньше. «Вообще, я собирался просто показать сначала. Ну да ладно, в любом случае подарил бы тебе, вне зависимости от твоего ответа. Я добавил в них немного магии. Они теперь подстроятся под твой размер ноги. Не испачкаются и не потеряются», — добавил он с улыбкой. «О, моя ты зая! Спасибо!» Умилилась я, и от переизбытка эмоций повисла у него на шее, звонко чмокнув в щёку. Моя гнедышащая зая ревниво уркнула и громко посопела, выдавая свое возмущение, что тискают не его. Но я в тот момент не обратила на это внимания. А зря. «Да ладно, чего уж там?» Видел, как ты огорчилась, что они испортились. Он даже несколько смутился. Да и в карете наверняка же удобнее сидеть в тапочках, а не в туфлях. Ты не представляешь, как я рада этому подарку. Спасибо. Я довольно зажмурилась, прижав к себе тапочки. Как-то привыкла уже, и без них чувствовала себя одиноко. Мм, так что там насчет притвориться невестой? забросил пробный камень этот прохвост, но после тапочек я уже была согласна на что угодно. Да хоть бывшей женой с десятком детей, которых ты содержишь, как закончу изображать невесту Арка, так сразу, пообещала, подавшись порыву. Некоторое время мы с ним еще поболтали о насущных мелочах, в частности, я заставила его несколько раз пообещать мне, что не будет забывать кормить Марка и позволит ему ночевать в своей комнате. Это зараза мне испортит всю личную жизнь», — проворчал друг беззлобно, но все же согласился. «Но-но, не развращай ребенка. он и так грустит, что я уезжаю. Надеюсь, это ненадолго все. Аркенус мне так и не дал точных сроков. Тебе ничего не говорил?» Меня одолевало двоякое чувство. С одной стороны, это было, безусловно, предвкушение. Шутка ли? Я отправляюсь в самое настоящее путешествие, где буду изображать другого человека. Не перед всеми, правда. Сами Ваенги уж наверняка знают, что я не это их. Ммм, чёрт. Снова имя вылетело из головы. Каша какая-то вроде. Ладно. Не суть важно В любом случае, играть принцессу мне нужно будет лишь перед придворными. С другой... Жалко было покидать Марка, да и немного страшновато в целом. Совсем чуть. Привыкнув относиться к жизни беззаботно, зная, что она может прерваться в любой миг, сложно перестроиться и воспринимать возможную опасность со всей серьезностью. Да и не думаю, что долго. Не больше недели точно. По-хорошему, в первый же день перепугает тобой всех там, заставит их занервничать, отследит реакцию. Ты как раз укажешь, кто тебя притащил в наш мир. Еще день присмотрится, проведет с ними обстоятельную беседу, вынесет вердикт, и вы вернетесь, поспешил заверить меня Шантар. «А чего это мной будут пугать? Ты на что намекаешь?» — справедливо возмутилась я, погрозив ему зажатой в руке тапочкой, заставив его от неожиданности поперхнуться воздухом. Марк согласно уркнул, явно осуждая наго, и деловито почесал куда-то в ближайшие кусты. «Да ни на что такое я не намекаю», — Забыла, что ли, свою легенду? Император Аркенус без памяти влюбился в принцессу, передумал её приносить в жертву и сделал предложение. «Прямо на алтаре?» Я скептически прищурилась. «Я тут в кои-то веке уже помолвлена, а подробностей и не знаю». «Впечатлился твоими неземными формами, просвечивающими сквозь прозрачный подол платья». Огрызнул сынак «Я так и знала, что у вас такое не носят. Какой хмырь мне выдал эту прозрачную тряпку, а потом еще одну такую же. «Легенду слушать будешь или нет?» нахмурился Шантар, скрестив руки на груди. «Да слушаю, я слушаю», — проворчала, но мысленно пообещала себе при случае все же узнать, какой извращуга приложил свою потную ладошку к этому. Впечатлился, выцарапал мне неведомую хрень на груди, пообещал жениться. Объявил во всеуслышание о предстоящей свадьбе, которая состоится у Ваенгов». «Но-но! Какая свадьба? Мы так не договаривались!» Снова прервала его, краем глаза отслеживая перемещение Марка, который тем временем перебежал уже к другим кустам. «Да никакая! Повод это! Чего так всполошилось? А представь, как военги перепугаются, если даже тебя проняло. Они-то не знают, что все фиктивно. А заодно пустим слух. Вернее, уже пустили. Что Аркенус теперь поставит тебя во главе государства. То бишь... «Сделает королевой в обход престола наследования», — закончил он с довольной улыбкой. «На кой черт?» — простонала, живо осознав возможные последствия. «Ибо негоже император жениться всего лишь на принцессе, а вот на королеве...» «Ну а теперь? Они же, небось, спят и видят, как пришибить одну неучтенную попаданку. А можно я не поеду? Или Марка возьму с собой?» — предложила без особой надежды. Тебе ни о чем переживать. Арк знает, что делает, и сумеет тебя защитить. Угу! Ладно, раньше сядем, раньше выйдем. Решительно мотнула головой и едва не навернулась, забыв об обилии шпилек в волосах, но вновь, вовремя подскочившей Оливий помог мне удержаться на ногах. Где Марк? Я попрощаться хотела. Не успела договорить, как рядом затрещали кусты, и к карете вывалился довольно дракоша. Недовольно фыркнул в сторону Шантара и окинул презрительным взглядом тапочки в моих руках. Ур! выдал он, источая волны самодовольства, и что-то выронило с пасти у моих ног. Так понимаю, тоже решила одарить меня на прощание подарком. Присмотревшись, опознала в этом нечто белку. Сердце тут же защемило от жалости к несчастному обслюнявленному зверьку. Марк, ты обещал больше не жрать со зверьков в саду. Выдала неодобрительно и нахмурилась. «Уру-ру!» — проворчал он мобиженно и подпихнул ко мне носом чудушное тельце. Белка вяло зашевелилась. «Фух! Ну хотя бы жива!» Осторожно присев рядом с ней, взяла несчастную в руки. Оценила обреченно шокированный взгляд, а также изрядно полысевший хвост, и у меня закрались определенные подозрения. «Марк, твою мать!» Только не говори, что это та самая белка, что ты притащил в первый день, а потом ловил в кустах ночью». Дракошек пристыженно отвел взгляд, а белка вдруг встрепенулась и, почувствовав защиту, принялась натуральным образом возмущенно орать, глядя на своего обидчика. Правда, с моих рук спускаться не спешила. «Я думал, белки только мило пищат», — оторопела выдал Шантар. Тебя бы так в пасти за хвост потаскали, и не то бы заорал». Пробормотала, оценив степень ярости зверька, изливавшего все свои эмоции так громко, что уши едва ли не сворачивались уже в трубочку. «Нет уж, спасибо. Ладно, Ари, вам с Оливием действительно пора уже отправляться, чтобы прибыть в замок Ваенгов до заката». Поторопил меня Нак и недвусмысленно махнул рукой оливки. Парень тут же подскочил к карете и открыл передо мной дверь. На всякий случай даже полусогнулся в почтительном поклоне, Ожидая, пока же я наконец-то усядусь. Но я не могла оставить все так и просто уйти. «А белка?» «Ну, брось ее куда-нибудь. Видишь, они с твоим драконом дружат», — добавил Шантар уже гораздо неувереннее, чуть поморщившись. «Странные у тебя понятия о дружбе. Напомни мне узнать о них побольше, когда вернусь, друг». Протянула, сделав ударение на последнем слове. «Да ладно, это ж всего лишь белка». «Ур!» Платоядная зараза в какой то веке тоже поддержала Шантара. «Спелись, значит. но ну, ну Мило улыбнувшись, ткнула продолжавшего орать со зверька нагу в руки. «У друзей принято обмениваться подарками. Вот ты мне подарил тапочки, а я тебе белку. Ухаживай, заботься о ней». «Ари, я не уверен, что это хорошая идея». «И дружите втроём», — добавила с нажимом и повернулась уже к Марку. «А ты веди себя хорошо». Слушайся, Шантара, и ради всего святого не сожри никого, пока меня не будет хорошо, постараюсь вернуться как можно скорее. Ур! От прозвучавшей в тоски на глаза навернулись слезы. Погладив на прощание дракошика, стрясла с Шантара очередное обещание заботиться о Марке и новоприобретенном питомце, и только тогда с чистой совестью погрузилась в карету. Что ж, Ваенге, держитесь, я скоро приеду в гости.